Воскресенье, 20 октября. Я заказала себе коляску к девяти часам и в сопровождении моей фрейлины отправилась осматривать собор святого Филиппа, святого Фомы Аквинского, Парижской Богоматери. Я взобралась на самый верх, ходила на колокольня, точно какая-нибудь англичанка. Что действительно очаровательно в Париже, так это старый Париж. И, живя здесь, можно чувствовать себя счастливым только под условием не видеть всех этих бульваров, елисейских полей, всех этих новых прекрасных кварталов, которые я проклинаю, которые мне невыносимы. Но там, в Сен-Жерменском предместе, чувствуешь себя совсем иначе. Осматривали Академию художеств. И право просто хоть плачь. Почему я не могу учиться там? Где еще можно найти такое преподавание, как тут? Если я когда-нибудь буду богатой, то создам школу для женщин. Суббота, 26 октября. Моя живопись идет лучше, а рисунок с натуры очень хорош. МТ, неустановленное лицо, судил конкурс. Первая — Брислау, вторая — я. Словом, я должна быть довольна. Сегодня утром, разговаривая в углу с Робером Флери о картонах для моей скульптуры, я слушала его как ребенок, с видом наивной девочки, меняясь в лице, не зная, куда девать руки. Продолжая разговор, Он не мог удержаться от улыбки. И я тоже, подумав о том, что от меня пахнет свежей фиалкой, что мои волосы, от природы волнистые, сухие и мягкие, были очаровательно освещены, и что руки мои, в которых я что-то держала, лежали в красивой позе. Бреслав говорит, что моя манера браться за вещи — Удивительно красиво, хотя мои руки и не могут быть названы классически красивыми. Но нужно быть художником, чтобы оценить эту красоту. Буржуа или какие-нибудь светские люди не обращают внимания на манеру браться за вещи и предпочитают руки пухлые и даже толстые моим рукам.